Прошлое. Анна. 3 апреля 1987 года. Пятница. 20.02, кажется. Место указать не могу. Запретили. Ближний Восток. Смешная особенность. Я каждый раз дважды смотрю на часы, когда собираюсь писать в дневник. Первый раз отмечаю время, даю себе обещание, обязательно уж в этот -то раз точно. Запомнить значение. Открываю тетрадь с дневником, и все. Забыла. Приходится смотреть снова. Что я вытесняю? Почему я обязательно должна что-то вытеснять? Разве практика дневниковых записей — это не обычная техника? Она вообще не психоаналитическая. А я все равно пишу. Сколько себя помню, пишу. Особенно если происходит что-то из ряда вон выходящее. Что-то, заставляющее меня чувствовать иначе. Или просто чувствовать. А сегодня важный день. Я пропустила несколько вечеров. Не было возможности остаться наедине с собой и спокойно написать пару строк. Только сейчас добралась до места, которое должна буду называть своим домом в ближайший год. Пока ехала, думала, что сошла с ума в тот момент, когда согласилась отправиться. Не могу написать, куда именно. Это засекречено. Мне четко дали понять, что места, фамилии и звания под запретом. Потому что мы тут занимаемся важными делами, о которых все хотят узнать, и никто узнать не должен. Наверное, имен тоже не стоит упоминать, а то посадят еще. Смешно. Нет, совсем не смешно. Я еще слишком молода, чтобы потерять время из-за глупости. Поэтому правила будем соблюдать. А если нет, сожгу дневник. Короче, когда я поступала в университет с горящими глазами и желанием стать психологом, я не думала, что решу на целый год связать себя работой в армии. И не просто в армии. С ребятами я еще не познакомилась, знаю только, что отряд небольшой и разношерстный. Моя коллега, которая здесь уже несколько месяцев, берет на себя половину. Остальные мои. Работа не пыльная. Обычные консультации, обычная терапия. Травмы. Куда без них. Иногда ПТСР. Посттравматическое стрессовое расстройство. Иногда я должна решить, останется человек здесь или должен уйти. Список моментов, на которые я должна обращать внимание, новые, разработанные специально для отряда анкеты, мне выдали. Буду изучать и постепенно внедрять. Составили график. Это странно, обычно процесс выбора времени и согласования его с пациентом — это часть сеттинга. А тут... Процесс вмешивается в внешняя сила. И я не знаю, как это отразится на терапии. Это как секс втроем, причем вынужденный. Обычно нас двое, я и пациент. А тут еще третья сторона в виде армейского устава. И никакой вам стабильности. Ребят могут сорвать в любой момент. Я психотерапевт на подхвате. Терапия по вызову. Ладно, видимо, я совсем устала, раскатилась в подобные сравнения. Давай сначала. Я доехала. Прошла чудовищный конкурс, обошла всех конкурентов, получила годовую ставку, превышающую все, на что я могла рассчитывать дома вдвое. И завтра я начну практику в качестве самого молодого военного психотерапевта в этом отряде. Я молодец. Поймала себя на мысли, что хочу написать спокойной ночи, дневнику. Некоторые вещи не лечатся.